Глава пятая. Взрослые девочки мечтают о... Хороший бывший. Исчезнувший бывший. Полина. Беда не приходит одна. Бывшие мужчины, оказывается, тоже предпочитают шляться табунами. Во всяком случае, мои приперлись оптом. Вначале, как снег на голову, из Лондона свалился крамер. Как вспомню, так вздрогну. А через день начал засыпать сообщениями Вовка. К счастью, хотя бы у Вовки не было никаких видов на мое тело. «Полечка, привет! У нас сегодня второй зуб вылез. Смотри, какой зубастик!» Я еще не успела ответить «привет», как мне пришло одно сообщение. На этот раз с фото розова щеки малыш с голубыми вовкиными глазами и носом картошкой его нынешней жены ирины. милый со вторым зубом сынишка был чем-то похож на бобрёнка, так и хотелось написать, что он душка. но я себя сдержала. Нет, по поводу ирины волноваться не стоило. Моя бывшая свекровь второй брак своего сына организовала лично. Нашла тихую, спокойную девушку с нимбом на пол Питера, Свела ее со своей кровинушкой, словно котиков в марте. А через полгода сама же и расписала. Благо, двадцать лет отработала регистратором в ЗАГСе. В целом, свекровь не прогадала. Ирину можно было хоть крайне прикладывать. Идеальная жена, хозяйка и мать. Я и рядом не стояла. Только если хотелось похвастаться или поплакать вовка все равно мне писал или звонил в последнее время все чаще из-за сына ты бы видела как он ползать быстро научился я еле успеваю за ним мое молчание не спасло и тут же на телефон пришло видео на нем прежний малыш только уже не ванфас а попой кверху быстро перебирающий ручками и ножками. Умильное зрелище. Правильнее было выключить телефон, но я посмотрела еще раз. И потом снова. Хорошенький. Даже сходство с Вовкой не портило. В миллион раз лучше собаки или кота. И никакой аллергии. На последней мысли я заставила себя остановиться и резко пресекла дальнейшие Вовкины домогательства. «Рада за вас». «Прости, занята». Пальцы набрали три коротких предложения за пять секунд. На автомате уже. Но то ли у Вовки настроение сегодня было особенным, то ли мне банально не повезло. Следом за видео пришло еще одно фото и аж два видео. Все тот же малыш, только уже на руках у мамы. Радостный, счастливый. С улыбкой до ушей и таким светом из глаз, что на мои... Навернулись слезы. Скотина все же Вовка. Нет, подобным контентом он меня закидывал не специально. Хитрости у моего бывшего не водилось совсем. Честнее и прямее мужчину сложно было найти. Я именно на эти его качества и клюнула когда-то. Захотелось простого и понятного кого-то под боком. Но все же больно Вовка делал. Вот сейчас фотографиями этими, видео. Я ведь еще когда поженились, хотела малыша. Не всех училок от детей воротит. Но сразу не получилось. А после визита одного мерзавца не до продления рода стало. Так до 31 и пробегала. С мечтой и без реализатора. А тут Вовка с фото и видеоотчетами каждую неделю. Как с роддома началось, так и понеслось. Шлет, звонит. Душу травит, хоть свекрови на него настучи, чтобы отвадила. После поездки с Крамером у меня бы, наверное, даже злости хватило бы поступить подобным образом. Раздраконил паршивец. Но как Леха начал, так он и продолжил. Сам себе громоотвод. Точнее, не он, а курьер. В четверг с цветами и приглашением в ресторан. А в пятницу с огромным плюшевым медведем-пылесборником и приглашением уже не просто посидеть, а отметить юбилей его деда, Льва Дмитриевича. Будто это не восьмидесятилетие малознакомого мне человека, а праздник города. И первый, и второй раз курьеры ушли от меня с дарами. У первого появился миленький букет для его девушки, у второго медведь для ребенка. Как минимум двух мужиков в городе Крамер рассчастливил. На этом бы ему остановиться. Умел же раньше уходить в крутое пике лет на шесть. Но нынче что-то в стандартных настройках сбилось. Только я выдохнула. Ночь без эротических сновидений провела. К зачету в школе подготовилась. Новые тесты для курсов английского. Подработки своей распечатала. Начался третий акт комедии. Или трагедии. Как посмотреть. В общем, можно было догадаться, что зараза Крамер букетом и винни не обойдется. Филиал магазина мягких игрушек он мне уже устраивал. В юности. Но то, что Леха с помощью бабули давить попробует, это был... полный аут. Она когда явилась ко мне под вечер, когда спросила, почему я до сих пор не одета и не накрашена, я чуть дара речи не лишилась. Где Крамер, хоть старший, хоть младший, а где моя бабуля? Учительница музыки, скрипачка, божий одуванщик, самый близкий мне человек на свете. Даже спрашивать, на какой кривой козе этот гад к моей Яновне подъехал, неудобно было. Я минут пять слова подбирала, чтобы поинтеллигентнее, без мата, который так и рвался с губ. В общем, пока я думала, она сама все и рассказала. «Поленька, я не поняла, ты что, приглашение не получила?» Она округлила свои густо накрашенные глаза и цокнула языком. «Лев Дмитрич, он же сосед наш бывший, в доме напротив жил, за тобой еще внучок его все бегал». Бабуля была сама наивность. «Как-то не помню, чтобы мы с Львом Дмитриевичем много общались». Я попыталась не заводиться. «Или он позвал на свой юбилей всех, с кем хоть раз в жизни разговаривал? Ну, почему ты так говоришь?» На меня уставились полные праведного гнева глаза. «Потому что это странно. Ты сама не находишь?» «Странно к приличному человеку в ресторан на юбилей сходить. Восемьдесят лет, между прочим, бывает лишь раз в жизни!» Будто о восемнадцатилетии, заявила бабушка. «Нет, я не то хотела сказать. А получилось так, словно меня нельзя пригласить!» Она поджала губы. Насколько я знала свою Едвигу Яновну, это была крайняя степень возмущения. В филармонии даже дирижер боялся махать палочкой, когда бабуля так поджимала губы. Скотина Крамор, что же он ей наговорил? «Бабуль, ну правда, вот представь, чужой человек приглашает тебя в ресторан на свой юбилей, зовет еще и внучку. Это нормально? То есть я должна, как ты, сидеть дома и ждать, когда за мной приедет катафалк?» Нет! Какой катафалк? Я совсем не о том. Не знаю. Что ты там подумала? А я первый раз за последний месяц платье вечернее надела. Накрасилась. И вот. Она открыла сумочку и достала футляр. Галстук имениннику купила. Шелковый. Синий. Под цвет глаз. Я сглотнула. Внутри уже все кипело. Хотелось в порошок одного паршивца стереть. Гад бил по болевым точкам. Дедушке у меня десять лет как не было. Бабуля с тех пор не часто себя баловала выходами в свет. Чаще, чем я, конечно, но для нее это словно в монастырь уйти. Родная, ну, пожалуйста, пойми меня правильно. Я присела рядом с ней на корточке. Это его внук задумал. Он использует тебя. И своего деда тоже. «Ты ведь помнишь Лёшку? Для него ничего святого нет». «Ах, вот как ты считаешь!» Ума не приложу, какая логическая цепочка образовалась в голове у моей едвиги Яновны, но дальше слушать она не стала. Вскочила с кресла, футляр с галстуком на стол швырнула и гордой, уверенной походкой направилась к двери. «Бабуль!» Я прижала ладонь ко лбу. «Ты хотела, чтобы мы никуда не шли? Вот и не пойдем!» Хлопнула дверью так, что, наверное, весь дом слышал. Вместе с этим хлопком и у меня внутри что-то громыхнуло. «Сволочь Крамер! Какая же он сволочь! Ну ладно, надо мной издеваться, приезжать раз в шесть лет, душу наизнанку выворачивать, но бабушки...» Злость, которая так и бурлила во время разговора, рвалась наружу. Кричать хотелось. Вазочку какую-нибудь, желательно потяжелее, а голову разбить. Высказаться, когда про проорусь. И о грязных методах, и о маниакальном преследовании, и о собственных чувствах. Ярости. Только ярости. Потому что больше Леха у меня ничего не вызывал. Как реализовать свои острые потребности, раздумывала я недолго. Адрес ресторана на приглашении был. А с макияжем и при Крамер меня уже видел. Одного раза хватит. Так, сунув ноги в удобные балетки, застегнув под горло плюшевую толстовку, я и прыгнула в такси. Сомнений не было никаких. Внутренний голос молчал. И только предвкушение скорой расправы заставило сердце биться все быстрее и громче, совсем как во время поцелуев с лежкой. полная потеря контроля и адреналин, сметающий все на своем пути.